И мне некогда ломать вашу гордыню. Так что отвезите нас, пожалуйста, к посольству. К дьяволу гордыню. Объяснитесь, да и все. Эта поездка в Телма мелочь. Я бы ни за что сюда не двинулся, если бы ваше проклятое имя не упомянул один умник, криптограф. Сполдинг оторвался от спинки сиденья, уставился на Мигана. «А ну-ка, выкладывайте, в чем дело? Почему в Телма вас привело именно мое имя?» Полковник бросил подозрительный взгляд на посеревшего Лайнза и спросил, «Ваш друг имеет право об этом знать?» «Имеет. Больше, чем кто-либо. Прибрежные воды около Буэнос-Айреса патрулируют три наших крейсера, эсминец и линкор». Начал Миган. «Пять часов назад мы получили срочно сообщение готовиться к кратковременному отключению всех радаров и раций, всем кораблям застопорить машины». Через сорок минут пришла шифровка из Ферфакса с приказом найти некоего полковника Дэвида Сполдинга. Он должен был немедленно выйти на связь. С Ферфаксом? И только с ним. Поэтому мы послали своего человека к вам на квартиру в Кордобе. Он вас там не нашел, зато застал какого-то сукина сына, который переворачивал комнату вверх дном. Он попытался взять его, но получил хорошую избучку. Через два часа он, обливаясь кровью, вернулся к нам, и тут... «Угадайте, кто позвонил?» «Прямо по открытому телефону». «Боллард», — тихо ответил Дэвид, шифровальщик из посольства. «Тоже мне умник». «Изволил, видите ли, шутить. Просил нас поиграть в Телма. Караулить вас». Полковник МПФ покачал головой. «Вы сказали, что получили приказ готовиться к полной радиотишине и застопорить машины на всех кораблях». Прервал Миган. «Кто, черт возьми, направляется сюда?» «Весь генштаб? Рузвельт? Черчилль? И при чем тут мы?» «Дело не в том, кто направляется сюда», — ответил Дэвид по-прежнему спокойным голосом. «Дело в том, что хотят вывести отсюда». «Когда начинается радиотишина?» «Точно неизвестно. В любой час ближайших двух суток». «Вот вам и военная строгость. С кем я должен связаться в Вирджинии?» вот. Миган поёрзал, вынул из кармана брюк запечатанный жёлтый конверт. В такие обычно вкладывали шифрованные радиограммы. Дэвид взял его. Из рации раздался хруст, а потом одно единственное слово — «Иволга». Водитель схватил приборного щитка микрофон. «Иволга слушает», — сказал он. Хруст в динамике не стих, но слова прозвучали ясно. «Речь идёт о сполдинге». «Возьмите его и доставьте на базу. Таков приказ Ферфакса. В посольство ни о чем не докладывайте». Дэвид был потрясен. «Ферфакс?» «Значит, приказ отдали не фашисты, а Хагана. Акшерфельд. Временное крыло занималось только самыми важными делами. А в ближайшие 48 часов нет ничего важнее, чем вывести из игры человека с шифровкой». Без нее Вашингтон не отдаст приказ на радиотишину, а вражескую подводную лодку, которая всплывет навстречу Шхуне, тут же засекут и взорвут. А алмазы фирмы «Кёник», будущие инструменты для пенемюнды, окажутся на дне Атлантического океана. «Боже, какая ирония!» — подумал Дэвид. «Фэрфакс, вернее, кто-то в Фэрфаксе делал точно то, что нужно» побуждаемым мотивами, с которыми Вашингтон и авиастроительные компании не пожелали считаться. У них другие соображения, три четверти которых теперь у ног Дэвида. Это чертежи гироскопов, рассчитанных на большие высоты. Сполдинг осторожно тронул Лайонса за плечо. Изможденный ученый головы не повернул, лишь нерешительно двинул локтем. Дэвид покачал головой и вздохнул. Пожал плечами и положил желтый конверт в карман пиджака. Когда он вынул оттуда руку, в ней оказался пистолет. «Боюсь, что не смогу подчиниться такому приказу, полковник Миган». При этих словах Лайенс откинулся на спинку сиденья, дав тем самым с бы возможность взять под прицел голову офицера. «Что вы делаете, черт возьми?» Миган отшатнулся. «Прикажите шоферу вести машину туда, куда я укажу». «Я не хочу вас убивать, полковник, но если придется, мешкать не стану. Дело слишком важное». «Да вы же двойной агент, черт возьми! Вот почему вами интересуется Ферфакс!» «Если бы все было так просто!» — вздохнул Дэвид.